но перекрестился и стал всматриваться, где этот чертовский халуян. Однако и крест не отогнал от меня тоски. Сердце такое томление, как описывается, что было на походе с молодым Ионафаном, когда он увидал сладкий мед на поле, лучше б его не было. Не пришлось бы тогда бедному юноше сказать, «Вкушая вкусих мало меду, и се ас умираю!» а мы за Халуян действительно стояла совсем перед нами, и взаправду была она между гор и между ям, то есть между этких каких-то ледащих холмушков и плюгавеньких озерцов. Первое впечатление она на меня произвела, самое отвратительное. Были уже и какие-то настоящие пустые ямы, как могилы, черт их знает, когда и какими чертями, и для кого они выкопаны, но при глубокие. Глину ли из них когда-нибудь доставали, или, как некоторые говорили, будто тут есть целебная грязь, и будто ей еще римляне пачкались, но вообще местность пригрустная и при Виднеют с кое-где и перелесочки, но точно, маленькие кладбища. Грунт, что называется, мочаженный, и, надо полагать, пропитан нездоровою сыростью. Настоящее гнездо злой молдаванской лихорадки, от которой люди дохнут в молдавском поту. Когда мы подходили вечерком, небо зарилось, — это Ражая, красная, а над зеленью синё, как будто синий тюль раскинута, такой туман. Цветов и васильков нет, а торчат только какие-то точно пухом осыпанные будылья, на которых сидят тяжёлые жёлтые кувшины, вроде лилий, но преядовитые. Как только чуть его понюхаешь, сейчас нос распухнет.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 И буфеты, и конторы, и проезжающий, и смотритель с семьей, и все это черт знает, куда влезало. Еще просторно. Строено прямо, без всякого фасона, как фабрика. Крыльцо посредине, в передний буфет, прямо в зале бильярд. А жилые комнаты где-то так особенно спрятаны, как будто их нет.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 «Вот, — говорит господа, — у меня вина такого-то года урожая хорошего не хотели попробовать. Очень рады». Он сейчас же кричит слуге, «Подай господину-поручику такого-то вина». Тот подает. И непременно не початую бутылку, а предпоследним блюдом вдруг является жупан с пустым блюдом и всех обходит. «Это что, мол, такое?» «Деньги за обед»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 А я, можно сказать, навсегда потерял то, что мне было всего дороже, и милее, можно сказать, даже священнее.